Глава двадцать пятая. Больше не тайна. В тот же день мы были вынуждены вернуться на Манур. О том, чтобы улететь на Ордос, наш тихий уютный домик в горах, не могло идти речи. Расследование дела Антея, а именно так оказалось зовут моего бывшего и отца Миры, требовало нашего присутствия здесь». Не знаю, сообщили ли Рэй и Лаиди, что ее любимый сын нашелся. Во всяком случае, я очень надеялась, что она не придет проведать меня после столь неприятного приключения, и тогда мне не придется говорить ей правду. По мне, так уж пусть лучше думать, что Антей погиб. Но был еще один человек, который имел право на правду. Но я здесь была не готова. Не понимала, должна ли Мира знать о человеке, который предал ее не единожды. Первый раз, когда бросил меня беременную, и второй, когда покушался на жизнь своей уже рожденной дочери. Если бы не Анвар, одному Богу известно, выжила бы моя девочка в том полете. Я перебирала мягкие волосики, пока малышка сидела у меня в ногах и рисовала. Фарас расположился на полу рядом с ней, подсказывая, как должен выглядеть шатл и какую деталь необходимо пририсовать для правдоподобности. А сам сжимал мою лодыжку и мягко поглаживал выпирающую косточку. Анвар дремал на диване, уложив голову на мои колени. Его глаза были закрыты, но я чувствовала остатки его напряжения. Я знала, они винили себя за то, что не уберегли. Пусть даже и отчитали меня за то, что так легко поддалась на провокацию, позабыв об их наставлениях. Антей все отлично продумал, и, действуй, он чуть быстрее, возможно, никто из нас не находился бы в этой комнате живым. Пока нанятые им люди поднимали восстание, он снова сыграл на материнских чувствах, вынуждая забыть все наказы. Но разве будет думать мать, на какое из устройств ей звонят, если дочери грозит опасность? Хотя внутри что-то подсказывало, что есть в этом деле странность. Да и то, как Анвар говорил со мной, насторожило. И как оказалось, не зря. И вот теперь, когда мы находились рядом, когда просто сидели, касаясь друг друга и молчали, мне не хотелось думать ни о чем плохом не вспоминать о том, что было, не бояться того, что могло бы случиться в будущем. Когда устройство Фараса подало сигнал входящим, он раздраженно вздохнул, просмотрел сообщение и, дав несколько спешных указаний Мире, поднялся. «Не уходи!» Я успела поймать его руку. Мне и правда так не хотелось, чтобы он уходил. Казалось, без него моя душа будет не на месте». «Я быстро, принцесса!» Чмокнул меня в губы и все же вышел. Анвар проводил его взглядом, снова прикрыл глаза и скрипнул челюстью. «Что там? Ты знаешь?» «Догадываюсь!» Буркнул муж и снова сделал вид, что дремлет. «Я должна вас пытать?» Анвар не отреагировал. «Мам, не надо их пытать!» Вмешалась Мира, прицеливаясь фломастером к пальцам нового папы. Он разрешал ей разрисовывать фаланги древними символами манурцев. Как только кончик оказался в миллиметре от кожи, Анвар открыл глаза. «Малыш, давай не сегодня». «Ты устал, да?» Она провела ладошкой по волосам мужчины и неуклюже поцеловала его в лоб. «Спать хочешь?» Хочу. Кивнул он, забрал из рук фломастер и нарисовал на пухлой ладошке солнышко. Мира одобрительно кивнула. «И я хочу!» Зевнула и посмотрела в сторону спальни. «Идем, провожу тебя!» Анвар поднялся и, забросив девочку на плечо, бося какую-то манурскую песенку, понес ее в кровать. «А меня и нет будто!» «И что прикажете думать о его странном поведении?» «Что не так-то? О чем он молчит? Чем недоволен? А главное, не признается. Но, как говорится, на вору шапка горит. «Я чувствовала за собой грешок, хотя умом понимала, что ничего криминального не сделала. Всё же Ирим оставил неизгладимое впечатление, и его взгляды, прикосновения, легкое касание к губам, которое даже поцелуем назвать было сложно». Всё это прочно засело в сердце. Меня не тянуло к нему, не хотелось о нем говорить, искать информацию об этом человеке в планетной сети. Но я продолжала крутить воспоминания о минутах нашей краткой встречи. Чем же он меня так зацепил, что я до сих пор краснею? Но еще хуже было то, что никто даже словом не обмолвился о нем. Мужчине, что должен был стать моим третьим мужем. И честно, я бы сама задала о нем вопрос, но не знала, как его сформулировать. Случилось между нами что-то или нет? Стала ли я его избранной? И почему его кожа так странно мерцала?» Щёлкнувший замок заставил обратить внимание на вошедшего. «Над фарасом, разве что молнии не сверкали». Гневно играя шелваками, он направлялся прямо на меня. «Тише, тише, брат!» — шепнул Анвар, прикрывая дверь в детскую. «Кто тебя покусал?» «Мила, почему ты нам не сказала?» Фарас умудрился рявкнуть шепотом, но это имело не меньший эффект, чем крик. «Остынь!» — пригрозил Анвар, но по нему было явно заметно, что и сам он не прочь устроить невзбучку видимо, все же узнали о том, не до поцелуя. От волнения желудок сжался в узелок, а потом затошнило. Но при чем здесь я? Не я же срывала себе одежду, чтобы засветить голую грудь этому Ириму. Не я просила напоить меня с чашечки. И тем более не я лезла с поцелуями. Да и вообще, разве я могла противостоять ему, когда он одним только взглядом мужиков об стены крошит? «Ладно, по правде не особо-то и хотел сопротивляться. Ну а вдруг он тоже мой муж, а я его отвергну? Сами же говорили, что нельзя». От обиды сжала дрожащие губы и отвернула голову. «Оправдываться не стану. Я ни в чем не виновата». «Тебя только что обвиняли в сговоре с преступником», выдал Фарас, скрипя челюстями. Анвар тоже издал звук. Похоже на утробное рычание, подкатил глаза. А я только и смогла беззвучно открыть рот. Всё-таки решились. Анвар злобно размял шею и выдохнул с таким сожалением, будто знал заранее, что так будет. Конечно, решились. Только идиот не увидел связи, мила. Почему ты нам не сказала, что отец мира Антей? Я выторщилась на Фараса напоминая себе кошку, у которой шерсть встала на загривке. «То есть дело не в Риме, Опять мой бывший мне жизнь портит!» «Я повторю еще раз, я не знала!» — ответила тем же тоном, с каким со мной говорил Фарас. Мило, спокойно!» — Анвар приобнял меня, пытаясь утихомирить. «Ты понимаешь, что тебя хотели впутать в это дело?» А главное, как складно все получается. Вы не просто знакомы, у вас общий ребенок, его предательство и твой прилет во дворец, исчезнувшая рукопись, известие о болезни императора, открывшаяся тайна его происхождения, и во всем этом замешана ты. Я слушала мужа и понимала, что каждое его слово правда. Человеку, не знавшему меня, и правда могло показаться, что я засланка, очередная предательница, готовая помочь свергнуть императора. А внезапное сближение с Анбаром и Фаросом просто идеальное прикрытие, ведь они не позволят засадить в тюрьму свою шираю. Боже, мы верим тебе, мило. Фарос резко сменил гнев на милость, подошел и жал мои ладони в своих. Но если бы мы владели информацией, никто даже не подумал бы лить на тебя эту грязь». Я повернулась обратно к мужу и не стала убирать своих рук. «То есть вы так не думаете?» Уже не скрывая слез, хлюпая носом, ныла я. «Нет, конечно». «Милая, доверие, помнишь?» Анвар вытер слезы и крепко прижал к своей груди. «Помню». Всхлипнула я, оставляя мокрый след на смуглой, блестящей золотом коже. Почему тогда вы злитесь на меня? Потому что мне сейчас пришлось перед десятком человек доказывать, что они не правы. Они целые? хмыкнула Анвар, намекая на то, что Фарас и отделать несогласных мог. Целые! заворчал мой второй муж и уткнулся носом между моих лопаток. «Принцесса, я не хочу, чтобы хоть какая-то тень легла на твою репутацию. Ты наша богиня, и я убью любого, кто усомнится в твоей чистоте. Просто не скрывает нас ничего». Он говорил прерывисто, будто подбирал слова и целовал легонько, касаясь кожи. «Ты из-за меня плачешь?» Он забрал меня из объятий Анвара и развернул, чтобы посмотреть на заплаканное лицо. «Прости, солнце, я не должен был так говорить с тобой, если бы я только догадывалась!» «Прости!» Я обняла мужа, но тут же отстранилась, вздрогнув от ужасной мысли, что пришла в голову. «А император? Он тоже думает, что я подельница Антона!» «А с императором у нас будет отдельный разговор, милая!» Анвар снова гневно сверкнул глазами и поспешил уйти, чтобы не показывать своё раздражение. Идемте ужинать. Я голодный, как тысяча сынов бездны». За ужином мы старались говорить на отстранённые темы, но это не мешало мне погружаться в собственные мысли. Я думала о том, что снова из-за недосказанности нежелания открыто поговорить чуть не случилась беда. Но разве трудно было мне рассказать об ошибке своей молодости людям, которым доверилась? «Мне казалось, что я приняла ее, прожила, но, видимо, все равно она продолжала лежать грузом в моей душе. Я так тщательно утрамбовала его, чтобы из всеобъемлющего горя получился маленький камешек, которым можно было бы запихнуть поглубже, что и забыла. А он никуда не делся». Следующее утро началось с нудного писка оповещений, приходящих на наше устройство связи. «Мои мужчины редко спали» но всегда лежали рядом со мной до утра, обнимая, чтобы я чувствовал их рядом. Так и спалось крепче, и просыпаться от их ласк было намного приятнее. Вот и сейчас расплетать руки и ноги было неохота, но необходимо, потому что посторонние звуки раздражались сильнее с каждой секундой. «Твой отец!» — первым поднялся фарас, который пока еще состоял на службе у императора. «Приглашает нас троих». Анвар притянул мое сонное лицо, сжимая ладонями щеки, чмокнув припухший после сна нос. «Что там?» «Допрос Антея. Хочет, чтобы мы присутствовали». «Еще чего?» — возмутился первый муж. «Миле нечего там делать». «Я хочу!» — поднялась на локте, пытаясь скорее разогнать остатки сна. «Ты не выдержишь!» Он покачал головой, намекая на кровавое зрелище, не предназначенное для глаз женщины. «Я сама добавлю», — отбросила простынь и юркнула в душ, пока меня не остановили. «Интересно, а Рим там будет?» Никаких подвалов, железных засовов и бряцающих металлом замков. Светлые чистые залы, прозрачные стены переходов между корпусами дворца — И полное отсутствие охраны. Впрочем, как и всегда, будто и не было никакого восстания. Мои мужчины поскрипывали челюстями, недовольные моим решением присутствовать на допросе, но отказать не решились. К тому же это было приглашение императора. В помещении больше похожим на медицинский центр было более людно. Статные красивые мужчины в перевязе встречались все чаще и уже почти не смущались своим видом, как в первые дни пребывания на Мануре. Но все же смотрелись они здесь и инородно. Белые светящиеся стены напоминали задворки психиатрической клиники, а служители императора совсем не были похожи на больных. Задумавшись о несоответствии картинок, я и не заметила, как мы пришли. Наверное, это была единственная темная комната на этом этаже. И то только потому, что являлась потайной. В метре от прозрачной стены располагались три кресла, но мои мужья, проигнорировав удобство, стали прямо перед затемненным стеклом, загораживая своими плечами весь обзор. Еще и руки на груди скрестили, став совершенно необъятными. Мне не видно. Я похлопала по каменным спинам, и мужья нехотя расступились. Но лучше бы не делали этого, потому что вместо двоих божественных тел передо мной теперь стояли три. Идеальный треугольник широких плеч и крепкой талии был разукрашен тенями рельефных мышц, а мерцание черного золота делало кожу блестящей, будто ее намазали маслом. Жгут, скрученный с длинных густых волос, черной змеёй лежала вдоль позвоночника а в том месте, где заканчивался, взгляд перехватывали упругие мышцы ягодиц. Но те эмоции, которые переполняли меня, на восхищение были мало похожи. Я снова чувствовала тягучую черную ауру, от которой сбоило сердце, которая мешала нормально дышать и даже думать. «И чего, спрашивается, меня так колотит в присутствии Рима?» Я захлебнулась воздухом и меня даже качнуло в сторону. Хорошо, что успела схватиться за пояса моих мужчин. Почувствовав на себе их взгляды, я отступила назад и, держась за перила, села в кресло. «Милая!» Анвар заботливо смотрел на меня. Кивнула, мол, все в порядке, пытаясь вдохнуть поглубже. «Говорил же, нечего тебе здесь делать!» Вспыхнул Фарас, подавая стакан с водой. И сейчас, чувствуя себя лепешкой, раскатанной по асфальту, я была полностью согласна. Сделав пару глотков, я снова поймала себя на мысли, что пялись в спину Рима, а он, он оборачивается, медленно, уверенно, абсолютно зная точно, что я смотрю и не могу оторваться. И как только его черный взгляд встретился с моим, мгновенно стало легче. Меня будто за шкирку вытащили из-под толщи воды, и я со стоном жадно втянула воздух. «Прости», — прочла по его губам и, бросив взгляд, полный сожаления, он отвернулся. «Что это было сейчас?» Я не узнала свой охрипший голос. «Его сила!» Я снова потянулась к стакану с водой, потому что в горле пекло, будто я колючку съела». «Почему он не в наручниках? Я его боюсь!» «Именно поэтому он никогда не станет твоим мужем, принцесса!» Неприятное воспоминание острыми зубками цапнуло за плечи. «Наши энергии слишком сильны для тебя». Это было сказано в тот момент, когда мы еще только начали учиться быть вместе, когда мужчины не привыкли контролировать себя, находясь рядом. Но это не хранители». Пусть они сильны, но и Рим в сотни раз мощнее, если его жизненная сила бережет целую планету. Готова ли я нести это вместе с ним, даже если бы он не был преступником? Скорее нет. Я смотрела в глаза то Анвару, то Фарасу и ждала, что они продолжат, но мужчины молчали и, кажется, прислушивались к тому, что чувствую я. «Только не говорите, что вы расстроились!» Попыталась пошутить я, но никто даже не улыбнулся. Ирим не предатель принцесса. С его помощью император вычислил того, кто его не единожды пытался свергнуть. Хранитель ни в чем не виновен. То есть не Антон использовал его, а наоборот? Именно. «Только почему мы узнали об этом последними?» выругался Анвар, и его негодование было понятно. Отец явно путал им карты, постоянно уводя следствие в другом направлении. «Подождите, то есть вы зря боялись, что я буду вынуждена взять третьим мужем преступника?» «Мила, не то чтобы боялись. Сразу было понятно, что дело нечистое. Отец юлил, так что прятали тебя скорее для подстраховки». Я вздохнула. Кажется, я начинала понимать желание Анвара скрыться от всех этих дворовых интриг и тайн на необитаемой планете. С чего вы вообще решили, что он станет одной семьей с вами? До того, как энергия Манура перешла к нему, мы были похожи, чувствовали друг друга. Да и теперь чувствуем, но с приходом силы он сильно изменился. «Наверное, именно поэтому между вами не случилась реакция». «Да уж, слава богу, что не случилось. Он хоть и красавчик, но чувствовать себя дохлым мухой рядом с ним как-то не хочется». Мои мужья удовлетворенно хмыкнули. «Его энергии притягательны, но они настолько сильны, что не каждая выдержит эту мощь. Похоже на огонь, манящий мотыльков». Те думают, что в нем жизнь, а приблизившись, сталкиваются со смертью. Я опустила глаза, пытаясь окончательно уложить в своей голове причину моей необъяснимой и нездоровой тяги к хранителю. Просто какая-то физика с законами притяжения, а может и генетика. Надо будет разобраться в этом. Но он сиял. Разве это не признак того, что он выбрал свою женщину? Я не унималась, чувствуя уже научный интерес. Как только разберусь с синдромом Клаца, займусь природой сияния истинных пар. Наверняка узнаю много интересного. Возможно, даже получится помочь людям в поиске своей пары. Его сияние другой природы. Это энергия Манура, которая насквозь пронзает его тело. Когда Ирим пользуется силой, они заметны. И выглядит как блеск. Стоило Анвару это сказать, как кожа Рима вспыхнула еще ярче. К тому же он управляет силой. И когда необходимо, может быть разным. Вот как сейчас. Почувствовал, что тебе плохо, и направил воздействие в другую сторону. Как раз туда, где придавленной невидимо бетонной плитой лежал Антон. Прижавший щекой к поверхности металлического стола, он медленно шевелил губами. Его взгляд не выражал ничего, кроме усталости, и я бы даже сказала безумия. Пустой, холодный, отстраненный. Хранитель продолжал стоять у стекла, которая отгораживала нас от комнаты для допроса. А еще один служитель императора сидел напротив Антона. Что он говорит? Анвар приложил палец к панели и на стене светом отразилась расшифрованная запись допроса. Я быстро пролистала страницы и пока не нашла для себя ничего интересного. Имена подельников, суммы, заплаченные им, адреса, где он скрывался все те годы, пока его считали погибшим. И когда я уже начала терять интерес к происходящему, на стене засветилось имя его супруги. «Малиан, можем включить звук?» «Уверена?» Я кивнула, и Фарас тут же выполнил мою просьбу. «Ты сказал, что Малиан, живя во дворце, передавала тебе сведения обо всем, что происходит в семье императора?» «Да», — безэмоциональный ответ напугал. «Сейчас некогда красивый мужчина, в которого я когда-то была влюблена без памяти», Напоминал мне душевнобольного. «Вы видели с ней?» «Нет, она писала». «Ты сохранил эти записи?» «Да». Монотонность, с которой Антон отвечал, называя место, где хранится их переписка, наводила жути. По коже бегали мурашки, будто сама смерть дышала мне в спину. Я прижалась к конвару, чтобы было не так страшно, и притянула Фараса. Для еще больше надежности. Жары, твердость их тел немного успокоили. Ведите Малиан, дал команду, допрашивающий. А ты отдохни пока. Ирим, полегче, дай ему выдохнуть. Ирим еле заметно кивнул, и тягостное ощущение могильника мгновенно исчезло, позволяя вернуть дыханию нормальный ритм. Может вернешься домой? Фарас мягко жал мои плечи и губами коснулся метки на ключице. Нет уж, досмотрю шоу до конца. Отважная землянка. Анвар тихонько рассмеялся, легко целуя меня висок. Мне нужно найти отца, я скоро. проводила мужа взглядом и послала ему воздушно-поцелуй. Как только он вышел, на пороге нашей потайной комнаты появились двое из охраны и взглядом попросили своего начальника уделить им время. «Побудешь одна? Конечно, не беспокойся!» Я отпустила Фараса и вернулась к стеклу, через которое могла бы наблюдать за происходящим в соседней комнате. «Наверное, мне хотелось добиться от себя той степени равнодушия, когда совсем плевать, чтобы ни капли сострадания. Поэтому я пристально смотрела за отцом мира и даже не моргала». Антон оторвал голову от стола и откинулся на стуле. Его грудная клетка часто вздымалась, подрагивала, и мне даже показалось, что он плачет. Испытывала ли я к нему жалость?» не успевая понять, потому что снова чувствую на себе взгляд хранителя. Только вот смотрит он уже не за стены, а стоя в полуметре от меня. «Наконец эти двое подпустили меня к тебе!» Его голос тихий, обволакивающий. «Таким нельзя не заслушаться!» С трудом контролируя тело, отступая назад. Не могу понять, что чувствую, но коленки дрожат. «Как же я понимаю их!» Он улыбается, но я замечаю печаль на его лице. «Я бы тоже не отдал свою женщину преступнику, но правда оказалась иной. Я не преступник, а ты не моя Ширая. Все волновали зря». Он протягивает руку, чтобы взять мою ладонь, но я дергиваю ее, сама пугаясь своей реакцией. Ирим спокойно воспринимает мой страх. Кажется, он уже привык, что его боятся и не настаивает». Прости, что позволил себе лишнего, но я до последнего не верил в то, что ты не моё солнце. Думал, прикоснусь и почувствую, что моя. Но этого так и не случилось. С трудом сглатываю, хотя в горле снова сухо. Смотрю в черные черные глаза и вижу в них свое отражение. Это так красиво, волшебно, что можно потерять счет времени, пытаясь рассмотреть детали, потому что там я другая. Всё нормально, я не в обиде. Пытаюсь улыбнуться, но мышцы на лице сводит. Ты не мог бы выключить эту свою силу совсем? знабить что-то. Ирим улыбается так, будто я сказала глупость, но в то же мгновение напряжение в теле сменяется спокойствием, и мое тело мягко стекает в кресло. «Благодарю, так лучше». Уже спокойно улыбаюсь и даже дышу равномерно. Ирим бросает взгляд на кресло, стоящее рядом, но присесть не решается. Почему-то мне кажется, он не хочет провоцировать на ревность моих мужей, хотя больше, чем уверенно, я нравлюсь ему, а он мне. Впервые смотрю на мужчину трезвым взглядом. Сейчас он не воздействует, и я могу адекватно мыслить и оценивать его поведение, слова и, конечно же, внешность. И если первый и второй можно интерпретировать по-разному, то его божественное тело абсолютно точно можно назвать совершенным. Но это вызывает во мне лишь чувство наслаждения прекрасным, без подтекста. «Желаю тебе найти свое солнце как можно скорее», Уверена, ты хороший человек и достоин счастья. Я абсолютно искрена, но вот веры в то, что пожелала, нет. Я просто не представляю, какая женщина сможет выдержать его энергию. «Я уже не надеюсь, давно не ищу», — обыденно отвечает он, будто от обеда отказывается. Ирим легко поднимает кресло, стоящее рядом, и ставит напротив меня тянется за стаканчиком, наливает воды и садится, как самый обычный человек, хотя и выглядит как герой древних мифов. Ему не нужно играть, изображать. Он мог бы вылить на меня тону своей харизмы и скупать в обаянии, но сдерживает их в себе, потому что ценит любовь, даже чужую. Повезёт же его девушке. То, что мои друзья нашли свое солнце, Он поднимает голову, мечтательно смотрит в темное пространство под потолком, а потом с грустной улыбкой возвращает взгляд мне. Вернула меня к жизни, подарила надежду на то, что и я скоро стану одним из счастливчиков, но, видимо, мой путь иной. Ты станешь. Я хочу его поддержать, но не могу найти нужных слов. Все, что могу сделать для этого человека, так это разобраться в природе сияния, парности и помочь найти его солнце, даже если для этого нужно будет собрать генетический материал женщин со всей Вселенной. Для чего мне это? А знаете, то чувство, когда ты любишь и любим, когда ты чувствуешь себя самым счастливым, тогда очень хочется, чтобы каждый человек на свете испытал то же, что и ты. И Рим, я уверена, достоин этого. Но, кажется, Ирим уже не надеется. Он недоверчиво ведет бровями, хоть и кивает в знак благодарности за поддержку. Мы с Анваром были как часть единого, дружили долго, чувствовали друг друга. Потом появился фарас, и уверенность в том, что мы найдем солнце, одно на троих, росла с каждым годом. Даже не представляю, какой план у мироздания, если меня так жестоко обманули. Для тебя приготовили потрясающую женщину. Твою. Самую-самую. Он грозит мне пальцем, забавно сощурившись. «Откуда знаешь?» «Чуйка», — улыбаясь в ответ, чувствуя, как его тепло касается и меня. «Неужели я смогла растопить эту безнадёжную глыбу льда в его душе?» «Что?» «А!» Я отмахиваюсь, совсем забыв, что он, возможно, не знаком с земными языками. «На моей родине в народе так называют предчувствие. «Чуйка!» Из его уст это слово звучит как-то непривычно, но все же красиво, мелодично. «А знаешь, я поверю тебе!» Моя сентиментальность больше не выдерживает этой душераздирающей оперы и вырывается наружу слезами. Я пытаюсь скрыть их широкой улыбкой, но мое сердце вдруг стало таким большим и переполненным любовью, что я не могу больше держать переживания в себе. И даже если это снова проделки хранителя, играющего энергиями, я ему благодарна за этот опыт». «Милая!» Анвар застывает на пороге, пытаясь оценить обстановку. Откуда эти слезы? Он быстро оказывается рядом и обнимает, прижимая крепко-крепко. Кажется, кто-то соскучился по Нарам Казиматов. Фарас шутливо бьет кулаком в плечо плечу Ирима, и тот поднимает руки. "Знаешь, это были не лучшие годы моей жизни. Можно подумать, ты там сидел" Язвит Анвар, давая понять, что знает больше, чем официальная версия для публики. Я, наконец, успокаиваюсь, и пока вытирают слезы, мужчины по-дружески обнимаются, перекидываются еще пары шуток о невезении Рима и прощаются, чтобы продолжить допрос Антея. Когда в комнату для допроса вошла женщина, поначалу я даже не придала этому значения. Подумала кто-то из персонала. Она выглядела странно, но это не земля. Здесь часто попадались люди, непривычные моему взгляду. Голова вошедшей была лишена волос, и лысина ярко блестела, отражая свет потолочных люминатов. То, что эта женщина, было понятно по ее изящному телосложению. Даже в мешковатой робе она выглядела хрупкой». Антон бросил на нее презренный взгляд и демонстративно отвернулся. И тут началось. Грохнув кулаками о стол, эта женщина запрыгнула на него сверху и скользящим движением оказалась перед Антоном. Ее крик заставил вздрогнуть. Она кричала истошно, и быстро ее тонкий голос превратился в охрипший лай. «Я не поняла ни единого слова». Таких попросту не было в том наборе слов, которому меня учили. Но и без этого было ясно, что это брань. Крепкая манурская брань обиженной и отчаявшейся женщины. Антон небрежно отмахнулся от девушки, будто та была грязью на его ботинке. Она прижала руки к груди и протяжно взвыла. И только этот жест сложенных у груди ладоней выдал в ней Малиан. Она делала так же, когда просила Анвара взять ее в нашу семью. «Милая, может, достаточно на сегодня?» Анвар мягко взял меня под локоть, пытаясь увести, но я выкрутилась и прилипла к стеклу. «Что с ней сделали? За что ее обрили?» «Такие правила. Он будто нарочно стал жестким, чтобы я была готова, что дальше будет только хуже» что это не место свиданий, а место для допроса. И люди за стеклом не просто мои знакомые, а преступники, и лишится волос меньше из наказаний, которые их ждут. «Почему ты меня сдал?» Она уже не кричала. Ее голос осип, а грудная клетка дрожала сдерживаемых слез. Антон подкатил глаза, скривил челюсти, всем своим видом выражая свое презрение. Я помнила это выражение лица. Деньги на аборт он оставлял с таким же. Не ты ли хотела жить во дворце? Он поднялся со стула и навис над дрожащей женщиной. Сейчас, когда в комнате не было тех, кто сильнее его, он чувствовал свою власть. Пусть и над маленькой женщиной, воистину гордыни не лечится. Быть частью императора, жить как принцесса. Ты получила, чего хотела, и устроил тебе это я. Он ударил себя кулаком в грудь, а я непроизвольно скривилась. Сейчас он был похож на обезьяну. За все нужно платить, Мали. Считай, что мы в расчете. Пока ты была мне нужна, ты получала то, что было необходимо тебе, а теперь и все. От его тона даже мне было жутко и представлять, как чувствует себя женщина, слышащая это от мужчины, которому верила, не хотелось. Пусть она и потрепала мне нервы, но сейчас чисто по-женски мне было ее жаль. «Аборей, сделай что-нибудь хотя бы ради него, Антей! Как я без него?» Думать своей головой надо было, когда девку отравить пыталась. Я такого распоряжения не давал. Меня передёрнуло, но крепкие руки Анвара, стоящего за спиной, тут же сняли напряжение, обняв меня. «И чтоб ты знала, это была моя дочь, так что если я влеплю тебе пощёчину, окажусь прав». Я не сдержалась, запыхтела так, будто лошадь фыркнула и ринулась к двери. Что я могла сделать этому предателю? Вонзить ногти в глаза, плюнуть в лицо, попытаться придушить? Сейчас мне казалось, что, пободив в мои руки оружие, я бы, не раздумывая, применила его по назначению. «Мило!» — Анвар снова пригрозил мне, взглядом указывая на выход. «Мы сейчас уйдем. И на этот раз я согласилась. Пусть для меня это представление наконец закончится, иначе я просто сойду с ума. «Я хочу на воздух!» «Конечно!» Фарас быстро собрал кое-какие вещи, лежащие на столике. Взял бутылочку воды, и мы вышли из тайной комнаты, даже не бросив прощального взгляда на людей, что так круто изменили наши жизни. Пока мы шли, я то и дело ловила на себе вопрошающие взгляды, в которых читала. «Как могло случиться, что этот безжалостный человек стал твоим возлюбленным?» А мне бы и самой хотелось спросить у Создателя, почему влюбленность до сих пор не лечат психиатры. Я посмотрела на своих мужей и невольно улыбнулась. С ними все иначе с ними не было того сумасшествия, что случается в первые дни влюбленности. Не было метаний, сомнений, подозрительности. Все было иначе все было ясно, прозрачно, хоть и стремительно. Мы остановились во внутреннем дворике, где было видно сиреневое небо Манура, но не сбивающие с ног ветра. Я подняла голову кверху и вдохнула полной грудью. «Всему свое место, всему свое время, а нам следует научиться принимать каждое испытание как урок, а еще научиться прощению». Была ли я готова простить парочку злодеев, что чуть не испортили мне жизнь? Это вряд ли, но было кое-что, что мне казалось решением по силам. Что будет с Бореем? Анвар с Фарасом переглянулись и вернулись свои настороженные взгляды мне. Его воспитанием займутся лучше учителя, его не бросят, все таки он внук императора и мой племянник». Я буду курировать эти вопросы. Он будет знать о том, кто его родители? Это вряд ли. Пока он мал, и есть шанс не портить его жизнь знанием о том, что его отец и мать — предатели и убийцы. Я горько усмехнулась. Каждый имеет право на правду. Только вот обязательно найдется тот, кто решит иначе. Например, я. Мира вряд ли узнает о своем настоящем отце. Она вошла в семью императора, как приемная дочь Анвара. ей же и останется. А еще никогда не узнает, что у нее есть брат. Однако у моей дочери будет семья. Настоящая, полная, дружная, любящая. А у ни в чем невиновного мальчишки, невольно ставшим орудием возмездия его сумасшедшей мамаши, нет. Только лучшие няни, лучшие воспитатели, лучшие преподаватели — и о любви ни слова. Я опустила голову, пытаясь подобрать слова, чтобы выразить все, о чем думала своим мужчинам. Я пока не была уверена в том, что смогу, что выдержу. Но ведь вместе мы сможем пройти любые трудности. Но мои робкие попытки высказаться зарубили на корню. И Анвар и Фарас будто мысли мои прочли, и все сказали за меня». «Девочка моя, ты очень добрая!» Анвар нежно погладил мою щеку пальцами, и я прикрыла глаза, доверяясь ему полностью. «Я не хочу, чтобы ты портила свою жизнь, приняв решение оставить Борея. Как бы там ни было, ты будешь видеть в нем и Антея, и Малиан. И поверь, забыть не получится. А отказаться от него ты не сможешь. В тебе слишком много совести, ответственности». «Солнце моё, если ты решишь, что он станет нашим, мы не будем препятствовать!» Фарас взял мою ладонь и нежно накрыл своей. «Женщина, созидающая начало!» Согласиться на чужого ребенка, тем более принять дитя врага как своего, это высшая степень любви. Мы можем только служить женщине, которая дает и поддерживает жизнь. Но выдержишь ли ты?» И они были правы. «Менять наши жизни лишь из чувства жалости? Наверное, это неправильно». Я согласно кивнула и обняла своих мужчин, привычно устраиваясь межкрепких тел. Император сам нашел нас во внутреннем дворике во время того, как мы присели за столик, чтобы выпить холодного морса. «Скоро Ордос станет главной планеты поставщиком свежайших фруктов». Поглядывая на напитки в наших стаканах, мой теперь уже официальный свёкор присел рядом, не позволяя нам встать для приветствия. Робот, обслуживающий гостей террасы, быстро принял заказ и уже через минуту император подтягивал кисло-сладкий напиток вместе с нами. Я серьезно, Анвар. Судя по отчетам, сады Ордоса поставляют лучшие фрукты на Манур. Я очень расстроюсь, если узнаю о сделках с другими торговыми сетями». С удивлением посмотрела на мужа. «Надо же, а меня пока не вели в курс дела. Я думала, сады для Анвара просто хобби, а оказывается, статья дохода. И, судя по масштабу, весьма впечатляющая. Мы вообще никогда не поднимали тему денег. Мне сразу было сказано, что это не мои заботы» и всем, чем только пожелаю, я буду обеспечена. Откуда деньги, я тоже не интересовалась. Ясно, что если человек имеет отношение к правящей семье, то и считай его не пусты. Но здесь было немного другое. Анвар уже давно отделился от отца и заработал свое состояние сам. Сначала как служитель империи, после как освободитель, за что и получил в награду свою планету». С Варосом история была похожая. Семья, фамильные ресурсы, служба. Только вместо планеты он владел спутником. И как им распорядиться, пока не думал. Это же обычное дело. У тебя есть спутник, а как его использовать, ты подумаешь когда-нибудь потом, если будет настроение. Шучу, конечно. Но пару раз в разговорах я уже слышала намеки на то, что от меня ждут идей. «Кстати, неплохо бы и туризм развивать». Император улыбался и был в явно хорошем настроении. Странно, конечно, особенно если учитывать, что его сын – его же главный враг. «Не будет там никого!» Анвар взглянул так, что лично у меня бы все вопросы тут же отпали. Но императора таким не прошибить. «Фарос, как считаешь, на Фете отличной погоды круглый год!» Мы не обсуждали эту тему серьезно. Мой второй муж тоже не был настроен на обсуждение таких серьезных тем прямо сейчас, но благодаря интересу императора, кажется, скоро все изменится. Пап, ты же пришел не дела обсудить. Анвар серьезно взглянул на отца. Все эти разговоры о будущем, бизнес второстепенно. В эту минуту моих мужчин заботило иное. Император на несколько секунд задумался, и его красивое мужественное лицо тронуло тень печали. Я не могла точно знать, что в его голове, но иметь сына, который предал всех, кто был ему близок, так себе приключение. И мне казалось, что причина его грусти в этом. «Сынок, помнишь, когда я предложил тебе стать главой Манура, ты сказал, что не в твоей природе хитрить и лгать?» А политика это и есть хитрость и ложь. Анвар ничего не ответил, но по суровому лицу было ясно, что помнит. После долгих лет войн, после твоей долгой службы, народом, галактики, ты выбрал мир, встретил любовь, обзавелся семьей и садом. А мне вот так и приходится нести это бремя власти, переданное отцом, а покой лишь ночами снится. Я не боялся восстания. Если народ решит, что я недостоин управлять их миром, я уйду. Не без удовольствия — уйду. Буду растить внуков, писать картины и… Что он перечислял дальше, я уже не слышала. Зато теперь стало ясно, от кого у и талант художника. Гены. Но люди считают по-другому. Для манурцев я истинный император — И их не волнует чистота крови. Им нужна любовь, забота. И я даю это своему народу». Мои мужья молчали, внимая императору. «Но я не привыкла к длинным абстрактным речам. Мне хотелось конкретики. Почему Антей восстал против вас? Когда?» В отличие от своего брата, он никогда не отличался ответственностью и миролюбием. Постоянный бунт, недовольство и ревность — и сколько бы любви от матери и отцов он не получал, ему было мало. Когда он узнал, что я предложил Анвару свое место, он не сказал ни слова, но все поняли, что в ту минуту он объявил нам войну, оставалось только ждать. «Почему ты мне не сказал?» — не выдержал Анвар и чуть повысил голос. «И что бы ты сделал? Это твой брат». Анвар скрипнул зубами и отвернулся. Его челюсти напряженно сжимались, и, кажется, он корил себя за то, что и правда не смог бы причинить вред родному человеку. Да, но вот такой большой, сильный и такой добрый. «Если не можешь победить зло, его нужно возглавить. И я сделал это не открыто, с помощью Ирима». «Мы столько лет считали друга врагом». С сожалением отозвался Фарас. Это не самая великая плата. Мы собирались все сделать тихо, не привлекая внимания, но Антей решил пойти во банк и прогадал. Почему ты позволил тянуть в это милу? Мне нужны были неопровержимые факты его вины. Антей продумывал все до мелочей. Все ловушки, которые мы устраивали для него, он с легкостью обходил, и только с милой сорвался. Это его изгубило. Ты понимаешь, что он мог сделать? Мой муж уже не пытался сдерживать свою злость на отца. Даже Фарас вцепился в его плечи, чтобы тот оставался на месте. И Рим не позволил бы. Он всегда был рядом. К тому же, все мы думали, что он станет ее третьим мужем. А это еще крепче убеждало в том, что за нее он жизнь не пожалеет. То, что я напряжена, поняла только когда теплые руки Фара сжали мои ладони. Он мягко поглаживал их, пытаясь расслабить. Но от воспоминаний о том дне на корабле до сих пор пробивал озноб. «Мира!» Император взглянул на меня тепло, по-отечески. «Я во многом виноват перед тобой!» Я стала качать головой, отрицая, но он продолжил. «Мой сын бросил свою дочь» оставив тебя одну. Она выросла, не зная отца, и это очень плохо. Зато другой ваш сын с легкостью его заменил. Один-один». Рамус Дарс горько улыбнулся, но ничего на это не ответил. «Проглядел нападение на шатле, позволил Малиан подобраться к мире, согласился на твое похищение Антеем. Ты столько пережила, девочка!» «У меня теперь есть на кого положиться, император?» Я сжала ладони моих мужей, твердо уверенная, что за их спинами мне ничего не грозит. «Прости меня, мило. Я только молча кивнула, понимая, что, возможно, императору пришлось гораздо тяжелее, чем мне. «И вы меня простите!» Император поднялся с места, чтобы обнять сына и человека, что верой и правдой служит ему много лет». Анвар шагнул к отцу, но замер, будто задумался, а стоит ли? «Ты нарочно путал нас. Мы не смогли защитить свою женщину от интриг. Я благодарен тебе за этот урок, отец. Мы пересмотрим наше отношение к доверию». Анвар сухо обнял отца, пару раз хлопнув того по спине и поспешил отдалиться. Фарас не был так зол, но ему также вся эта ситуация не доставляла радости. Только права предъявить императору у него не было. Я же просто хотела, чтобы все помирились и продолжили жить в принятии и любви. Спасибо тебе за внучку. Император обнял меня крепко-крепко, по-родному прижимая к себе, а я лишь улыбнулась. Как только я разберусь с нашей общей бедой, обязательно порадую дедулю и ещё как минимум двумя внуками. Но перед этим мне хотелось, чтобы отец и сын помирились. А наоборот покоится. говорила я больше себе, нежели императору. Ничего, я понимаю его, дочка. Я бы чувствовал себя так же. Когда мы прощались, Рамус Дарс решил уточнить последние вопросы касаемо своего непутевого сына. «Кстати, о делах Антея не узнает никто. Для всех он так и останется пропавшим без вести». «Рейла Аида уже знает?» «Нет, мила, Пусть для нее он останется погибшим. Мне было не непросто убедить ее в этом. А что случится с ней, узная она правду?» Тебе уже трудно осознать, что ты породил под лица. Никто не ответил на это. Наверное, в эти секунды мы втроём молились, чтобы нашу семью миновала чаша Сия. Кстати, Мила, я пригласил еще одного ученого, которого заинтересовала проблема несовместимости раз. Ты не против показать ему свою лабораторию? Я только за. Улыбнулась ему, думая о том, что будет на кого оставить медцентр, когда улечу на Ордос окончательно».